шест глава Тася. Я поднялась на второй этаж думая о нашем разговоре с Наташей, вошла в комнату, которую она выделила для нас и остановилась у шкафа. Скептически осмотрела свои немногочисленные вещи, понимая, что мне совершенно нечего надеть. Если мы направимся в клуб, то мне бы хотелось выглядеть эффектно. Поэтому джинсы и джемпер я отложила в сторону и взяла в руки чёрное короткое платье, единственное, которое я взяла с собой. Это Саша в футболке и джинсах мог выглядеть превосходно, а мне хотелось, чтобы с ним находилась достойная и яркая спутница. Я нанесла немного макияжа, собрала волосы в высокий хвост И уже надела на себя платье, когда Саша появился в дверях комнаты. Подошёл ко мне решительным шагом и помог застегнуть молнию на спине. Провокационный наряд. Заметил он, опуская руки мне на талию. Но для места, куда мы отправляемся, в самый раз. Наташа сказала, что, скорее всего, ты повезёшь меня в клуб под названием «Берлога». Я посмотрела в лицо Саши через отражение в зеркале, отмечая про себя, что вместе мы очень гармонично смотрелись. На щеках мужчины виднелась двухдневная щетина, а небрежно уложенный ёжик на голове давно уже сводил меня с ума. Мне постоянно хотелось запустить в него пальцы и массировать его голову, перебирая мягкие волосы. Наташа хорошо меня изучила. Действительно, это место значится в списке наших посещений на сегодняшний вечер. Но совсем на короткое время. Мой друг Арс работает диджеем в этом клубе и просил подъехать на пару слов. Не уверен, что позже найду время к нему заскочить. Поэтому мы совместим приятное с полезным. «Я подумал, что со мной тебе будет веселее, нежели одной дома». «Ну что ты, я бы нашла чем заняться», – поджала губы, пряча улыбку. «Конечно, я была рада, что Саша берет меня с собой навстречу с другом. Мне хотелось стать неотъемлемой частью его жизни, чтобы он делился со мной всем, не только успехами и планами на будущее» но и тем, что его по-настоящему тревожило. Кстати, про занятость. Он достал ключи из кармана джинсов и вложил мне в ладонь. Студия готова, и теперь ты можешь продолжать работу. «Что? Так быстро?» – изумилась я. «Но ведь времени прошло всего ничего». «Да, всё именно так», – заверил меня Саша и выпустил из своих объятий. «Машина тоже стоит на прежнем месте. Ключи в связке. Но я не представляю, как ты на ней ездишь. Это же раритет». «Это память». Я грустно улыбнулась и подошла к комоду, положила ключи на гладкую поверхность и обернулась. Саша смотрел на меня внимательным взглядом, будто пытался разгадать какую-то тайну. «Памятные вещи должны храниться на полках, а эта машина вполне может стоять в гараже. Может быть, приглядим тебе более современный вариант?» – предложил он. «Ты не понимаешь. Пока она в движении, это значит, что машина жива». Я аккуратно подбирала слова, чтобы ненароком не напомнить ему о матери. После недавнего разговора с Наташей и её откровений насчёт новой жены Ульянова-старшего, я ощущала себя странно. Вести двойную игру и делать вид, что не знаю многие тайны этой семьи мне не по зубам. Я художница, а не артистка. Я привыкла к ней и не хочу её менять. «Ладно», – выдохнул он. «Поехали». Саша поднял запястье и поглядел на часы. На улице стояла прекрасная погода, лето выдалось безумно тёплым, вечерние закаты были неописуемо красивы, и я бы с радостью пошла погулять в парк или выехала с Сашей на пикник. Но стеснялась ему предложить подобные варианты, потому как второй день подряд он был личным водителем Наташи, выполняя её поручения. Мы оба помогали девушке с приготовлениями к свадебному торжеству. До клуба мы добирались под мою ненавязчивую болтовню. Я рассказывала, как мы провели с Наташей день и о своих работах и картинах, которые завершу на днях. Саша иногда улыбался и смотрел на меня с нежностью, отчего моё сердце трепетно стучало в груди. Я нисколько не волновалась перед встречей с его другом. Наоборот, хотела посмотреть на окружение Саши. И вовсе не для того, чтобы сделать какие-то свои выводы, а потому что, кроме Наташи и Глеба, я не видела с ним никогда других людей. За исключением незнакомки, сидевшей с ним за столиком в клубе, где выступал Влад. «Мы ненадолго», – напомнил Саша, – когда мы вошли в красивое здание с кричащей вывеской берлога, с нарисованным на ней огромным медведем. В помещении оказалось ярко и светло. Этот свет слепил глаза, и на тёмную медвежью берлогу это место походило очень мало. Прожектора и негромкая музыка создавали приятную атмосферу. Наверное, клуб ещё не открылся, а в ночные часы здесь обитала совсем другая обстановка. «Открытие через десять минут», будто прочитав мои мысли, сказал Саша. «Мы подошли к небольшой сцене, на которой стояла аппаратура с пультом управления и кучей непонятной мне техники. Над всем этим возвышался молодой мужчина». И по его стильному виду я поняла, что это и есть тот самый Арс. «Привет!» Мужчины поздоровались и обменялись рукопожатиями. «Это Тася». Саша представил меня парню. Зал медленно начал погружаться в темноту. И пока танцпол был безлюден, я, затаив дыхание, наблюдала преображение и игру света от прожекторов. Теперь это место и вправду походило на тёмную берлогу медведя, а причудливые тени на стенах и свет лазера выдавали изображение хищника. Мужчины о чём-то тихо перекинулись несколькими фразами. Я заметила, как недовольно сдвинул брови Саша. Арс пожал плечами и извиняюще улыбнулся. Я увидела неподалеку красивые диванчики и направилась в их сторону, чтобы поглядеть на сцену со стороны и попросту не мешать мужчинам говорить. Была какая-то завораживающая атмосфера и магия в этом месте, бесспорно. Или так мне казалось абсолютно в любом месте, где мы были вдвоем с Сашей. Внезапно рядом с Арсом появилась женская фигура – сочная, упругая и высокая брюнетка, облачённая в броский и вызывающий наряд, подчёркивающий её красоту и фигуру. Девушка подошла к мужчинам, а затем повернулась ко мне и окинула пристальным взглядом, приблизилась к Саше. Почему меня пронзила неприятная догадка, что она имела виды далеко не на Арса? А когда я увидела наглую усмешку и по движению губ смогла отчётливо прочитать слова «он мой», сомнений не осталось, между ними были ранее отношения и связь. И если так, то зачем Саша привёл меня в это место? Что хотел этим показать? И ключи вернул от студии и машины. Ставил меня перед фактом разрыва отношений и выполненной миссии супергероя. Спас от неприятностей, обогрел и дал иллюзию счастья. А теперь можно было отправлять в отставку. «Тася!» Саша заботливо положил ладонь мне на спину. А я сильно вздрогнула выбираясь из пучины своих размышлений, которые несли меня стремительным течением далеко от него. «Идём?» Арс подошёл вместе с Сашей. «Было приятно познакомиться. Может быть, останетесь? У нас сегодня будет красочное шоу». «Нет», – ответил Саша. «У нас ещё есть дела». После этих слов я не испытала облегчения, что сейчас мы уйдем из этого места. Но, по крайней мере, была рада, что наше короткое знакомство с той девушкой подошло к концу. «Саша!» «Но мое счастье было недолгим. Не познакомишь меня со своей спутницей?» Девушка с той же нахальной усмешкой на губах и презрительным взглядом смотрела на меня вклинилась в разговор, будто я была пустым местом. Нет, сухо ответил Саша. Мы торопимся. Вы же только пришли, удивилась она. Саша наградил красивую куклу таким взглядом, что даже у меня пробежал неприятный холодок по спине. Ладно, созвонимся, всё нормально. Саша похлопал Ларса по спине и, взяв меня за руку, направился со мной на выход. Танцпол понемногу начала заполнять молодёжь, а моё сердце – тихая радость, что мы уходили отсюда вдвоём, и он не продолжил общение с той девушкой. «Это твоя бывшая подруга?» – уже сидя в машине спросила я. Саша вырулил с парковки и вклинился в поток машин. Мельком посмотрел в мою сторону. «Нет, и никогда я её не была. Но Анфиса давно имеет на меня виды. Я думал, у Арса что-то серьёзное, но оказывается всё куда прозаичнее. Девушка попросила придумать предлог для встречи и таким способом хотела со мной увидеться. «У вас была связь? Ты ей очень нравишься». «Если бы взглядом можно было расчленять на куски, то сейчас бы мы ехали в больницу, чтобы сшить мои части тела». Саша улыбнулся и снова посмотрел на меня. «Эта встреча и её взгляды не имеют значения и никакого отношения к нам. Не думай о глупостях, хорошо? Я бы не повёл отдыхать тебя туда, где обитает моя бывшая подруга, «Равнозначно тому, если бы ты пригласила меня провести вечер в клубе, зная, что там будет выступать Влад». «Куда мы едем?» Я решила перевести тему, хотя ещё какое-то время уверенно буду думать о той брюнетке. «Там будем только ты и я», – загадочно протянул Саша и подарил мне ещё одну улыбку. Мы остановились у величественного небоскреба. Пару раз я проезжала мимо него и лишь приблизительно знала, что в этом месте располагался крутой отель с панорамным видом на город. А на крыше этого небоскреба была расположена вертолетная площадка. Видела как-то передачу по телевизору и вспомнила об этом, оказавшись рядом с этим великаном. Ты решил ц <тсв�> Саша приложил палец к моим губам. Просто смотри и впитывай в себя атмосферу этого прекрасного места. Немного терпения, и ты все узнаешь. Сердце забилось сильнее от этих слов и проникновенного взгляда, наполненного нежностью и теплом. А какой такой отставке я думала несколько минут назад? «Глупости – это всё». «Хорошо», – тихо согласилась я. «Постой тут ровно минуту». Подвёл меня к лифту, а сам направился к стойке регистрации. О чём-то перекинулся несколькими фразами с администратором, получил у неё пластиковую карту и направился ко мне уверенной походкой.